Глава третья. 2009 год. Лошади, козы и травма на производстве. Миронов оторвал взгляд от разложенных бумаг. «Ага», — сурово сказал он. «Явился. Заскучал без родного коллектива?» «Не дождетесь», — ответил я. «Налейте чаю, что ли?» «Не нальем». Произнес моряк, углубленный в подсчёты. Неловко надавливал кнопки калькулятора негнущимся указательным. «Нет чая. Мы с Мироновым пьем кофе. Чай пил только ты. Тебя нет, чая тоже нет». «Ладно», — сказал я и огляделся. В конторе царила идеальная чистота. Стол, бывший мой, был до блеска отполирован но я все же заметил в углу небольшое пятно, взял с полки, бывшей моей, пакет с влажными салфетками, достал одну и устранил непорядок. Впрочем, помещение лавки, бывшей моей, даже освобожденное от пыли и грязи, выглядело безобразно. Тут был офис, да, тут были компьютеры, бумаги, драколы телефоны, и висел на стене черно-белый лозунг, «Arbeit Махтфрай, изготовленный мною в период беспробудного пьянства. А рядом красовалась почетная грамота борца за денежные знаки, выданная мною Миронову в тот же период. Но это был, наверное, самый безобразный офис на территории Москвы. Если бы сюда сейчас зашел мой бывший товарищ Михаил, с которого я когда-то предполагал снять кожу, он получил бы весомый повод для злорадства. Андрей претендовал на многое. Андрей считал себя мегаломаньяком, но так и не смог выбиться в хозяева жизни. «Правильно, значит, я поступил, обобрав Андрея до нитки». Так решил бы, наверное, Михаил. И был бы прав. «К вам приятно зайти», — неискренне произнес я. «Наняли уборщицу». Миронов оттолкнулся коленями и выкатился вместе со стулом почти в середину комнаты. Стул его был на роликовом ходу. «Сами справились. Босс ушел, наша транснациональная корпорация вступила в новый этап. И мы это дело ознаменовали, навели порядок. Я сел в кресло, бывшее мое. Справляетесь? А тебе какое дело? Я серьезно. Моряк усмехнулся. «Справляемся». «А тут что будет?» Я погладил пальцами столешницу в тех местах, куда мои локти упирались почти 7 лет. Рабочее место простаивает. «Тут ничего не будет», — ответил Миронов. «Это мемориальный угол. В память об основателе фирмы». Я подумал и сказал. «Плохая идея. Лучше посадить сюда какую-нибудь девушку». Босс ушел, хороший повод превратить эту берлогу в нормальное рабочее помещение. Чтоб чашечки были всегда чистые, а на стене висел календарь текущего 2009 года, а не 2005. «Насчет девушек, — нелюбезно заметил Миронов, — мы как-нибудь сами разберемся. Слышал, Саша? Он две недели отдыхал, и теперь вот... «Втирает нам за девушек». Моряк кивнул и сказал, не глядя на меня. «Навязал нам лишний рот, а теперь советуют продолжать в том же духе». «Ты прогрузчика? спросил я. «Да». «Он что, плохо работает?» «Нет, он работает хорошо. Аккуратный, юноша. Кстати, законопослушный. Попросил поставить ему печать в трудовую книжку. Только у нас нет для него работы». На прошлой неделе склад работал три дня. Кризис. Покупатель не идет. Черт с ним, с юношей, — перебил Миронов, закинул ногу на ногу и смерил меня взглядом. И с кризисом тоже. Ты посвежал? По-моему, я наблюдаю даже загар. Три раза ходил в солярий. Круто, — оценил Миронов. А зачем? Ты вроде не любитель. Я сдул с мемориального стола пылинки. Ну, денег теперь нет. И долго не будет. Отпуск на море мне не светит. Вот решил напоследок поджарить морду. Что, совсем нет? Денег? Да. Почти. Все, что были, я разделил на 9 частей. Буду раз и в месяц отдавать жене. Пусть думает, что я где-то зарабатываю. А почему именно 9 месяцев? «За девять месяцев я должен родить новую идею». Миронов кивнул. «Ясно. А сейчас что у тебя?» «В смысле? В смысле, зачем пришел?» Я пожал плечами. Я не знал, зачем пришел. «Проведать? У нас, как видишь, все в порядке. Говорят, ты зависал на родине? Присматривал магазинчик?» «Ты знаешь, я щелкнул пальцами» пытался. Магазинчик я не потянул бы, но что-нибудь в этом роде. Но там Миронов не Москва. Там все по-другому. Верю, я сам патриот провинции. Если найдешь мне пакетик чая, я расскажу тебе, как живут коммерсанты в моем родном городе. Ладно, произнес Миронов. Трудно с вами, беглыми боссами. Он полез в ящик своего стола и извлек упаковку чая. «Для тебя держал». Я налил кипятка в кружку, бывшую мою. Рассказ такой. Отставная учительница физкультуры арендовала в школе спортивный зал. Два дня в неделю. Группа здоровья. Для женщин, которые хотят вставить себе кольцо в пупок, но не могут найти пупка. То ли йога, то ли фитнес. Под музыку из кассетного магнитофона. «Тренерша плюс еще шесть красавиц, всем под 50. Занятие платный Чистая прибыль — 10 тысяч рублей в квартал. Кружок просуществовал 2 месяца. Потом на Чувиху донесли в налоговую инспекцию, а также в УБП и участковому. Теперь она ходит на допросы, заведено дело. Незаконное предпринимательство». «Ничего удивительного», — сказал Миронов, — «и что дальше?» а то, что я все понял про малую родину. Не скрою, была идея окопаться в Подмосковье. Тихо, скромно. Детскую школу каратэ сделать или картинг какой-нибудь. Что-то мирное, чтобы у детишек глаза горели, а мне приходила минимальная копейка. Но такие, как я, не нужны. Активистам не рады. 150 тысяч народу, каждый чей-то друг или зять. Все знают, кто что делает, кто с кем спит, кто чем торгует и что с этого имеет. Открыл палатку, поставил водку на 5 рублей дешевле, чем у соседа, разорил его. Разорил, значит, сделал врагом. Миллионера московского разорить не грех, потому что у него даже разоренного всегда отложено на черный день. А разорить владельца палатки в провинциальном городке – значит оставить его детей голодными. Там другие нравы, Миронов. Там за 500 долларов вся местная братва съедется. И детская школа карате там уже есть, и не одна. Там хорошо, спокойно, уютно, там все свои. А какой бизнес меж своими?» «Преувеличиваешь», — возразил Миронов, опять откатываясь на своем хитром стуле. «В моем Таганроге 300 тысяч человек, и там все бурлит. Конечно, есть своя специфика, но...» Тут нас прервали. Открылась дверь, и появился белый, как бумага, новый грузчик Влад, держа перед собой окровавленный палец. На лбу пот, крупно. Боссы, один бывший и двое действительных, посмотрели на падающие с его ладони ярко-красные капли и одновременно негромко выругались. «Вот», — слабым голосом сказал потомственный хиппи, оставаясь возле входа. Моряк, его стул тоже имел ролики, подъехал к пострадавшему, и положения сидя изучил рану. «Порез», — объявил он. «Несмертельно. Об стремянку, что ли, распорол?» «Да», — хрипло выдавил Влад. «Только это...» «Извиняюсь, я не могу смотреть на кровь». «А чего на нее смотреть?» — удивился моряк. «Кровь, она и есть кровь». Я достал из кармана свой походный набор невротика, приготовил йод и салфетки. Надломил ампулу с нашатырем. «Нюхай». Влад потянул носом, крупно задрожал и порозовел. «Кровь не выношу», — пробормотал он. «С детства. Сразу обморок». «Бывает», — сказал я. «Присядь. Откуда у тебя шрамы?» «Старая история». «Вскрывался», — небрежно ответил Миронов и пожертвовал для перевязки свой носовой платок. «Ну да», — ответил Влад, как будто его уличили в чем-то постыдном. «Эх ты», — учительским тоном сказал я. «Папа хипарь, а сын вены себе режет». Влад помолчал и тихо ответил, как бы сам себе. «Какой он хипарь! Сколько себя помню, они с матерью ругались. Каждый день. Гости приходят, он весь такой светлый, добрый, портвейн, проповеди, делайте любовь, а не войну, гитара. А как все уйдут, начинается. Сначала просто скандалили, а потом он ее бить начал. Не хипарь он» и никогда им не был. «Успокойся», — сказал моряк. «Мы поняли». Путешественник осекся, опустил глаза. «Мне было 14 лет. Он мать избил, а я в ванной заперся и вскрылся. Маникюрными ножницами. Сначала думал зарезать его, но потом решил. Нет, я не его порежу, я себя порежу. Это ведь одно и то же. Кровь одинаковая». Красное. «Тут ты прав», — сказал я. «Это одно и то же. Приготовься, сейчас будет больно». Пальцы у него были длинные, интеллигентские, с сильными и узловатыми средними суставами. Мне тут же вспомнились лопнувшие ногти Димочки Сидорова. Розовые, пухлые, скользкие от пота ладони, слабые запястья. Я удерживал их без труда. Десять лет прошло, а я до сих пор слышу вопли и хрипение телевизора, включенного на полную громкость. Влад состроил гримасу. Я думал, закричит, и моряк, видимо, тоже приготовился к немужскому поведению. Заранее снисходительно поджал губы. Но потомственный хиппи оказался молодцом. — Когда меня зашивали, — добавил он, Я и доктору пытался объяснить, что это одно и то же. Но он не понял. А вот вы понимаете. «Еще как», — сказал я. «Ладно, иди, сегодня не работай. Грузчик из тебя, прямо скажем, никакой. И я знаю, почему». «Почему?» «Потому что ты не грузчик». Влад кивнул и осторожно скосил глаза на импровизированную повязку. «Так ведь и вы не бизнесмен. Кто тебе сказал?» «Я читал ваши книги. А зачем вы с собой йод носите?» «Привычка. Со старых времен. Иди, сын хиппи, и больше без перчаток не работай. Вон, друг твой, Слава КПСС, всегда в перчатках работает. Учись, купи перчатки. Есть деньги на перчатки?» Влад улыбнулся. «Нет». Я и моряк одинаково вздохнули и одинаковыми жестами полезли в карманы. «Спасибо», — сказал сын хиппи и ушел, ничего не взяв. «Гордый», — сказал я моряку. «А еще хиппарь». «Он говорил, что электрик», — заметил Миронов. «Ага», — с иронией сказал моряк. «Электрик». «Он такой же электрик, как я, кушар. У него в рюкзаке ноутбук не самый плохой» а в кармане коробочка из-под жвачки, а в ней сим-карта от телефонов. Штук 15 сим-карт. Мутный паренек. Аферист, походу. Выгонять его надо. «Сам уйдет», — ответил я. «Через три дня. Если не уйдет, выгоняйте». «Или нет, лучше так. Я лично приеду и выгоню». «Я его привел, я его и уведу». «Логично» сказал Миронов, подкатываясь к шкафу и отработанным жестом выдергивая папку с бумагами. «А что ты будешь делать эти три дня?» Я вздохнул. Вопрос показался мне дежурным, заданным из вежливости. Чай остыл. Я поставил чашку на стол, бывший мой, и ответил. «Думать. Мне бывший одноклассник идею подал. Огород завести, ферму» кур каких-нибудь или козу, и лошадь. Лошади — это круто. В общем, я хочу, чтобы государство не вмешивалось в мои дела. Чтоб ни ментов, ни чиновников, никого. Только козы или лошади. Моряк презрительно усмехнулся и тоже переместился к шкафу. Они бодро ездили туда-сюда исполняли чуть ли не фигуры парного катания. И я видел... Им хорошо вдвоем. При мне они так не ездили. Места не было. Я сидел на самом проходе. Теперь меня нет, мужики обвыклись и даже извлекли из моего отсутствия некоторые забавные преимущества. Так бывает, когда, допустим, выходишь из тюрьмы. Тебе вроде бы рады, но все изменилось. Тебя ждали, но когда дождались, оказалось, что ты лишний. Я коротко попрощался. Вышел из конторы, бывшей моей, подавленный и трагический. Тут же закурил. Прошло всего две недели, а эти охламоны уже умеют без меня. На их лицах не видно ни следов переутомления, ни особого желания точить ляса с бывшим коллегой. Как там сказано «Уходя, уходи». Два года я двигал дело в одиночку и еще пять лет вместе с ними. А теперь они мне говорят, а ты зачем вообще пришел? Больше не приду, решил я, задетый за живое. Конечно, ваш покорный слуга очерствел, везде был, все видел, огонь в воду прошел и так далее. Но чтобы собственные друзья, с обоими знаком по 15 лет, за несколько дней научились действовать самостоятельно, «Грустно? Странно?» «Есть такой сорт мужчин. Женится, потом разводится. Через год у него вторая. Глядишь, а он и вторую выгнал, третью привел. И со всеми тремя у него гармония охуенная. Поцелуи, общие интересы. Я так не умею и никогда не умел. Врастаю в людей, в занятия свои, в отношения. Это как-то называется» консерватор, однолюб или что-то такое. Лошадь, да, заведу лошадь, козу и собаку. Куплю старый японский вездеход с большими колесами и деревянный домик построю. Скромно. Ни в коем случае ничего фешенебельного. Ебал я все фишенебельное. Телогрейка, сапоги резиновые. Я, конечно, мигаломаньяк, мне подавай 15 гектаров, свою псарню и особняк с мрачными стенами, обвитыми плющом. Но ничего, пока обойдусь без плюща. Делянка в Ивановской области меня вполне устроит. Налажу помещичий быт, дворню заведу, двоих-троих непьющих. Денег, правда, нет, но их никогда не было. А как посчитаешь, Выходит, что к 40 годам наш горе-бизнесмен потратил под миллион долларов. Где-то ведь он его взял, этот миллион. А надоест помещичья житуха, продам имение. Может быть, даже с прибылью. Тем временем два энтузиаста, моряк с Мироновым, пусть рулят лавкой. Дышат столичным угарным газом. Жмут кнопки калькуляторов. Работают. Лавка, бывшая моя, вместе с офисом и складом располагается в узком переулочке, в тупике, густо заставленном машинами. Здесь иногда можно наблюдать совершенно специфические сценки. Сейчас, допустим, происходил небольшой конфликт между двумя молодежными компаниями. У одних машина новая, но дешевая, у других более престижная, но ржавая и мятая разные подходы к жизни. Одни кавказцы, другие славяне. Первые более современные, даже гламурные, с модными прическами и бицепсами. И в машине у них, кроме трех мальчиков, сидели еще и девочки, что, кстати, было недопустимо 10 лет назад. Тогда они устраивали Качалова при женщинах. Вторые славяне выглядели классически, под пацанов с района. Сдобные морды, кепки, габариты, штаны с лампасами. Я, разумеется, не стал глазеть, но подслушал. Оказалось, детвора банально не могла решить, как разъехаться, кто кого должен пропустить. Сыны гор, как парни более дерзкие и с более быстрой реакцией, побеждали в перепалке, но явно проиграли бы «дойди дело до драки». Славяне были массивнее и старше. «Кто ты по жизни?» — услышал я, прячу улыбку. «Бродяга». Слаженный хохот оппонентов. «Тогда иди броди, раз ты бродяга. А ты мне не укажешь». И дальше в таком роде. Подружки у кавказцев, кстати, были блондинки, очень юные и миленькие. Я сплюнул и закурил новую. Возле грубых людей сам ведешь себя грубо. Непроизвольно обезьянничаешь. Кто ты по жизни? Крадун? Мужик? Бродяга? Вор? Старые добрые лагерные масти. Вопрос, конечно, прямой. На него принято отвечать одним словом. Не у всех, конечно, принято. Только в определенном социальном слое, в криминальной среде. Не ответил сразу, не ответил четко, коротко, не сумел сформулировать «до свидания», «не наш», «не серьезный», «нечего на тебя время тратить». «Кто ты по жизни?» «Ведь не скажешь «я инженер», потому что не в том ведь твоя сущность, чтоб чертить чертежи». «Не скажешь «я студент», ибо не век тебе быть студентом». Уродливая средневековая логика — Рудимент кастового сознания. Но иногда, знаете, очень полезно задать себе этот коварный некрасивый вопрос. Кто ты по жизни? Кстати, я знаю хороший ответ. Если меня спрашивают, кто я по жизни, такое редко, но бывает, я обычно отвечаю. Я по жизни людей режу, казню и мучаю, кожу с живых снимаю, уши коллекционирую еще могу нос отгрызть или ноздрю вырвать. Обычно такой ответ как минимум направляет разговор в более мирное русло или вовсе его прекращает. А если не прекращает, я тогда предлагаю поделиться опытом разрезывания людей и начинаю понемногу рассказывать, если кому-то из собеседников становится любопытно. В интернете есть ролик, интервью с Чарли Мэнсоном, Там он уже совсем старый, в оранжевой тюремной робе и немного безумный. На похожий вопрос он ответил треснувшим тенором «Ноу-баде». «Никто. Английский». В метро я не пошел. Ехать было некуда, домой не хотелось. Забрел в торговый центр, приземлился в кафе. Обдумал случившееся. «Нет, я не переживал насчет того, что мои друзья холодно меня приняли. Самолюбие, конечно, пострадало, но не слишком. Подумаешь, самолюбие, оно всегда страдает. А вот потомственный хиппи Влад, что он там сказал, когда его рану залатали? Я читал ваши книги, да. Он читал мои книги». «Давайте представим, что к вам подходит красивая молодая женщина, смотрит вам в глаза и произносит «Слушайте, мужчина, вы такой сексуальный!» А потом наклоняется к самому уху и шепотом добавляет «Только извините, у вас штаны на заднице разошлись». Примерно то же самое чувствует сочинитель, когда некто сообщает ему, что прочел его книги. Со мной такое бывает редко, я помню всех, кто подошел и сказал, что читал. Я не знаменит, поклонница у дома не дежурит. И за пять лет лишь два раза мне прислали письма ценители моего таланта. Причем один из двоих оказался зэком, осужденным на длительный срок. Он хотел, чтобы я его вытащил. «Эх, братан, меня бы кто вытащил». Какой-то человек в коридоре издательства «Эксмо» однажды сказал, что купил мою книгу, но еще не прочел. И я ответил «И не читайте». Отшутился. А потом ругал себя. «Хули отшучиваешься? Это же твой читатель. Тот, ради кого ты работал. Надо было сказать ему что-то хорошее, красивое. А ты, урод, гадость ляпнул». А теперь вот очередная шутка судьбы. Человека, читавшего мои книги, мне в скором времени придется уволить из организации, которой мне даже не принадлежит. Я допил свой чай и попросил счет. Мимо моего столика прошла необычайно красивая девочка, явно не читающая ничего, кроме журнала Тэтлер. В ее нос повыше ноздри был вставлен драгоценный камушек. Интересно, Как она сморкается, — подумал я.